Глава 13. Спустя четыре часа пути из темноты возникла хорошо различимая даже в ночи черная с белым лошадь. Кли казался лишь темным силуэтом на ее спине, но его характерный острый профиль и потрепанную шляпу нельзя было спутать ни с чем. «Батари!» — выпалил Кли. «Живы! Благодарение Богу!» Голос Батари был бесстрастен. «Что с вами стряслось, майор?» В доме, куда я привез почту, я чуть было не попался в лапы фордариановскому взводу. Они и вправду собрались прочесать эти горы дом за домом, и каждого встречного накачивают фастпентой. Должно быть, завозят ее сюда бочками. «Мы ждали вас прошлой ночью», — сказала Корделия, стараясь, чтобы это не прозвучало обвинением. Фетровая шляпа качнулась, это Клипа поздоровался с ними уставым кивком. «Я бы приехал, если бы не чертов патруль». Я не мог допустить, чтобы они меня допросили, поэтому заметал за собой след целые сутки, а мужа племянницы послал за вами. Он добрался до моего дома к утру и вернулся со словами, что там полно фардарьановских солдат. Я уж думал, все пропало. Но когда они и к темноте отсюда не тронулись, я приободрился. Ведь будь вы уже у них в руках, зачем искать дальше? И я решил, что стоит мне сюда самому наведаться и посмотреть собственными глазами. Но встретить вас я и не надеялся». Кли развернул лошадь, направив ее вниз по дороге. «Давайте мне мальчика сюда, сержант. Я его сам понесу, а вы лучше подвезите миледи, она вот-вот свалится». И то правда, Корделия была до такой степени измучена, что шагнула к лошади охотно. Батари и Кли вместе подсадили ее наверх, и Корделия, широко расставив ноги, умастилась за седлом на теплом лошадином крестце. Они двинулись в путь. Корделия вцепилась в шинель почтальона». А с вами что приключилось? – спросил в свою очередь Кли. Карделия предоставила рассказ сержанту. Краткие отрывистые фразы, которыми он изъяснялся обычно, теперь сделались совсем лаконичными. Батаре берег дыхание, потому что быстро шагал, неся на закорках Грегора. Когда он дошел до рассказа, как они подслушивали у отдушины, Кли хохотнул и тут же прикрыл рот ладонью. Да им отсюда и за несколько недель не выбраться. Славная работа, сержант. Это леди Фаркосиган догадалась. Да ну. Кли извернулся, чтобы кинуть взгляд на отчаянно цепляющуюся за его пояс Корделию. «Кажется, и Эрил, и Петр считают, что отступление — удачный маневр», — объяснила она. «И я подозреваю, что силы Фордариана ограничены». «Вы мыслите, как солдат Миледи», — в голосе Кли прозвучала похвала. Корделия расстроенно поморщилась. Страшноватый комплимент. Последнее, чего ей хотелось, — это начать мыслить по-военному, играть в их игру по их правилам. Но этот психоделический военный взгляд на мир ужасно заразителен, если погрузиться в него с головой, как она сейчас. Как долго мне удастся держаться на грани? Этой ночью Кли вел их незнакомыми дорогами еще два часа. В предрассветной темноте они вышли к дому, точнее к хижине. Она была примерно такой же постройки, что и жилище Кли, только побольше, с пристройками, выросшими одна на другой. В окне разгорелся скудный огонек самодельной свечки. Старуха в куртке поверх ночной рубашки и со спускающейся по спине седой косой открыла им дверь и жестом пригласила в дом. Старик, но помоложе Кли, повел лошадь куда-то в сторону, под навес. Кли направился было за ним. «Здесь безопасно?» — ошеломленно поинтересовалась Корделия. «И где это здесь?» Кли пожал плечами. «Этот дом уже обыскивали позавчера, перед тем, как мой свояк уехал. Проверили и убедились, что тут чисто». Старуха недовольно хмыкнула, припомнив этот обыск. Им еще пещеры осматривать придется, и хутора они все проверены, и в озере пока ищут, так что по второму кругу они пойдут не скоро. Я слышал, они навезли к озеру кучу всякого оборудования. Здесь так же безопасно, как и в любом другом месте. И Кли пошел за лошадью. Точнее, столь же опасно, как любое другое. Батарий уже скинул сапоги. Ноги у него были в скверном состоянии. Ее, собственные в ужасном. Стерты до крови, тапочки превратились в хлам. От трепичных обмоток Грегора и следа не осталось. Хоть Корделии случалось раньше делать переходы и подлинней, но никогда она не была на таком пределе истощения. Усталость была в крови, в костях. Как будто оборванная беременность высосала из нее саму жизнь, чтобы передать другому. Так что она позволила отвезти себя в дом, накормить хлебом с сыром и молоком и уложить в боковой комнатушке на узкую кровать. Напротив, устроили Грегора. Она поверила в безопасность на эту ночь, как бароярские дети верят в приходящего на зимний праздник Деда Мороза. Это правда, потому что этого так отчаянно хочется. На следующий день из леса появился оборванный десятилетний мальчишка на гнедой лошадке Кли. Он ехал без седла и с одной веревочной уздечкой. На это время Кли велел батари Карделии и Грегору спрятаться. Он расплатился с пареньком парой монет, а Соня, престарелая племянница Кли, прибавила к ним сверток со сладкими лепешками и отправила в свояси. Грегор тоскливо подглядывал за уезжающим мальчиком из-за уголка занавески. «Сам я домой заехать не рискнул», — объяснил майор Корделии. «У пещер уже три фардаряновские роты». Какая-то мысль заставила его хрипло рассмеяться. «А паренек-то знает только, что старый почтальон заболел, и ему нужна сменная лошадь». «Но они же не допрашивали с и ребенка?» «Именно допрашивали». «Да как они посмели?» Почерневшие губы Кли сложились в сочувственные улыбки. Он оценил ее негодование. «Если Фордариан не получит Грегора, его затея обречена. И он это знает. Поэтому осмелится почти на все». Он помолчал. «Вы бы радовались, что Фастпента пришла на смену пытки, а?» Муж племянницы помог Клея седвать гнедую и навьючить на нее сумки с почтой. Почтальон поправил шляпу и вскарабкался в седло. «Если я нарушу расписание, генерал не сможет связаться со мною», — объяснил он. «Пора ехать, я и так опаздываю. Но я вернусь. А вы с мальчиком побольше сидите в доме и не показывайтесь на глазами леди». Лошадь затрусила в облетевший осенний лес, быстро сливаясь с краснобурым местным кустарником. Последний совет Кли Корделия исполнила с легкостью. Четыре дня подряд она почти не вставала с кровати. Унылая тишина множества часов проходила, как в тумане. К ней вернулась та жуткая усталость, которую она испытывала после операции по переносу плаценты и ее почти фатальных осложнений. Развлекаться беседой не удавалось. Горцы оказались такими же неразговорчивыми ребятами, как Батари. Карделия подумала, что свою роль играет и угроза фастпенты. «Меньше знаешь, меньше можешь выболтать». Старая Соня поглядывала на Корделию с любопытством, но вопросов, кроме «есть хотите?» не задавала. Корделия даже ее фамилии не знала. Ванна. Корделия приняла ее один раз и больше просить не решилась. Старики весь день таскали и грели воду, чтобы ее хватило вымыться им с Грегором. И приготовление нехитрой еды требовало здесь столь же тяжких трудов. Никакого, потяните за язычок, чтобы согреть содержимое. О, технология, лучший друг женщины. Не считая тех случаев, когда она, технология, является в виде нейробластера в руке какого-нибудь солдата с пустыми глазами, который, не задумываясь, травит тебя точно зверя. Корделия отсчитывала дни от переворота, от того момента, как все пошло кувырком. Что происходит в большом мире? Как отреагировал космофлот, посольство на планете, покоренный комар? Не воспользуется ли комар хаосом, чтобы восстать, или и их Фардариан застал врасплох. Эри, чем ты сейчас занят, там далеко? Соня хоть сама вопросов не задавала, но то и дело приносила с собою обрывки местных сплетен. Фардарионовцы, расположившиеся в графском поместье, готовы закончить поиски на дне озера. Хасадар на карантине, но оттуда тонкой струйкой просачиваются беженцы. Тайком вывезенные дети остаются гостить у здешней родни. Семьям почти всех оруженосцев из Фаркоси сюрло удалось скрыться, только жену Вокти и его престарелую матушку увезли на машине, а куда никто не знает. «И вот что странно», — добавила Соня. Они взяли Карву Хисопи. Вот уж какой смысл. Она всего-то вдова отставного сержанта. Зачем она им? Карделия застыла. Ребенка они тоже взяли? Ребенка? Да ней ничего про ребенка не говорила. Внук, да? Батарий сидел у окна и провел свой нож на кухонном точиле Сони. Его рука замерла на половине движения. Он поднял взгляд, встретился со встревоженными глазами Карделии. Выражение его лица не изменилось, только челюсть затвердела, но от внезапно сковавшего все его тело напряжения у Корделии засосало подложечкой. Потом он опустил глаза на свою работу и сделал широкое, твердое, размашистое движение ножом, и точильный камень зашипел точно вода на углях. «Может быть, Кли будет больше знать, когда вернется?» — с дрожью в голосе предположила Корделия. «Может», — с сомнением отозвалась Соня. По крайней мере, хоть Кли вернулся в точно назначенный срок. Вечером седьмого дня он объявился на вырубке верхом на своей гнедой лошадке. Несколькими минутами спустя вслед за ним показался и оруженосец из Таргази. Одет он был по местному и ехал на тощей голенастой горской лошади, а не на одной из зверюг графа Петра, лоснящихся и здоровенных. Поставив лошадей в сарай, оба пошли ужинать. Очевидно, Соня вот уже 18 лет подряд оставляла этот вечер для визита дяди. После ужина все составили стулья у каменного очага, и Клиса Стергази принялись негромко рассказывать, как обстоят дела. Грегор примостился на полу у ног Корделии. «Поскольку Фардариан разослал свои поисковые группы как можно шире», — начал Стергази, — «граф и лорд Фаркосиган решили, что Грегора по-прежнему лучше всего прятать в горах. Чем больше радиус поисков, тем сильнее распалены вражеские силы».